Глава тридцать первая. Красный воск. Когда ямон Валда проезжал по запруженным народом улицам Амадора, стук копыт его вороного мерина заглушался уличным шумом и гамом. Валда истекал потом, тем более что был закован в безупречно отполированные кольчужно-пластинчатые доспехи, а со спины его на круп могучего скакуна свисал белоснежный плащ. Правда, броню покрывал слой пыли, но оно и не диво после долгой дороги. Он старался не обращать внимания на грязных оборванных мужчин, женщин и особенно детей, с потерянным видом, бесцельно слонявшихся по городу. Даже здесь. Они были даже здесь. Впервые в жизни лицезрение могучих каменных стен и башен цитадели света с реевшими над ними знаменами этой неприступной твердыни, служившей единственным оплотом истины и справедливости, не подняла его дух. Спешившись на главном дворе, он бросил поводья подбежавшему чаду и принялся наставлять того, как позаботиться о коне. Конечно же, конюха без него знал, что следует делать, и брюзжал валда исключительно из-за скверного настроения. Повсюду сновали облаченные в белые плащи люди. Несмотря на жару, они выглядели энергичными и деятельными. Хотелось верить, что это не видимость, а истинное рвение. Молодой Дейн Борнхальд торопливо пересек двор и прижал кулак к обтянутой кольчугой груди в бравом военном приветствии. «Свет да сияет вас, милорд-капитан! Легка ли была дорога из Тарвалона?» Глаза молодого офицера были налиты кровью, и от него разило бренди. Валда поморщился. Пьянству, а уж тем более с утра, не могло быть оправдания. «Во всяком случае, быстро!» — проворчал Валда, стягивая латные рукавицы и затыкая их за пояс, на котором висел меч. Нет, то было не бренди, Хотя Валда готов был биться об заклад, что парень пьян а на путешествие, учитывая немалые расстояния, и впрямь ушло не так уж много времени. Лорд-капитан даже решил наградить своих солдат и после того, как они разобьют лагерь, разрешить им провести ночь в городе. Сам марш прошел удачно. Неудачным и даже вредным. Амон Валда находил приказ, во исполнение которого его легиону пришлось проделать этот путь. Приказ вернуться в Амадор в тот самый момент, когда башня раскололась, и достаточно одного решительного удара, чтобы обрушить ее и навсегда погрести проклятых колдуней под обломками. Марш получился запоминающимся, хотя каждый день приносил все худшие и худшие новости. Алтор укрепился в Кемлине. Для Валды не имело значения, кто он, истинный дракон или лжедракон, Этот человек обладал способностью направлять силу, а всякий, кто этим занимается, приспешник тёмного и никак иначе. В алтаре его приверженцы, так называемые принявшие дракона, прямо-таки кишмяки шели, а Галдан наводнила скопищем мерзавцев, следовавших за каким-то пророком. Они объявились и в самой Амадиции. Правда, ему удалось несколько поуменьшить численность этого отребья. Задача была не столь уж простой. Нелегко сражаться с противником, который не принимает боя лицом к лицу, а при первой угрозе рассеивается, пытаясь раствориться, затеряться среди этих омерзительных беженцев и еще более отвратительных безмозглых бродяг, вбивших себе в голову, будто Алтор будет теперь устанавливать свои порядки. Но Валда нашел решение, хотя оно и не вполне его устраивало. Путь следования его легиона был отмечен горами трупов, над которыми кружили стаи ленивых, обожравшихся стервятников. Раз уж не было никакой возможности отличить последователей пророка от обычных бездельников, Одних никчемных негодяев от других приходилось убивать всех, кто попадался на пути. Невелика беда. Добрые люди сидят дома, а не болтаются по проезжим дорогам. Так или иначе, творец отличит грешных от праведных. По мнению самого Валды, бродяги — это все равно, что лишний изюм в пироге. — В городе болтают, будто здесь находится Моргейс, — сказал Валда он не верил этому слуху, ибо в Андоре только и говорили, что о смерти своей королевы, и потому немало удивился, когда Дэйн кивнул. Однако, когда молодой человек принялся расписывать роскошные покои Моргейс, ее блестящие выезды и охоты и уверять, будто она в любой день готова подписать соглашение с чадами света, удивление сменилось отвращением. Не скрывая своих чувств, Валда сердито нахмурился. Впрочем, от Найла ничего другого ждать и не приходилось. Когда-то этот человек был великим воином, одним из лучших полководцев, но ныне постарел и стал слишком мягкосердечным. Валда понял это, как только приказ Найла достиг Тарвалона. Найлу следовало выступить на тир при первом же известии о Алторе. «Собрать все силы!» объединить все народы и под знаменами чад повести их против лже-дракона. Надо было сделать это еще тогда, а теперь время упущено. Алтора владел Кемлином и собрал достаточно сил, чтобы устрашать малодушных. Впрочем, если Моргейс здесь, это поправимо. Доберись до нее он, Валда, она подписала бы соглашение без промедления» в первый же день пусть даже кому то и пришлось бы помочь ей держать перо в руке свет свидетель он научил бы ее повиновению, а вздумая напротивиться вступлению детей света в андор привязал бы ее за запястье к посоху. вот было бы знамя самое подходящее для похода на андор дээйн медлил вне всякого сомнения рассчитывал на приглашение к обеду как младший по чину, а он не мог пригласить Валду сам. Но, надо полагать, хотел поговорить со своим бывшим командиром о Тарвалоне и, может быть, о своем погибшем отце. Впрочем, о Джеффроме Борнхальде Валда был не слишком высокого мнения, ибо считал этого человека слишком мягким. «Приходи ко мне в лагерь на обед к шести, Чада Борнхольд. Надеюсь видеть тебя трезвым». Все-таки Борнхольд был пьян. Он разинул рот, и прежде чем отсалютовать и уйти, пробормотал что-то невнятное. Что же происходит? Ведь Дейн был многообещающим молодым офицером. Слишком щепетильным. Вечно пытался доискаться доказательств вины, будто это самое главное, но все же многообещающим. Более твердым, чем его отец. Позор и беда, что такой человек растрачивает себя на бренде. Недовольно бормоча себе под нос, рыба гниет с головы, и уж коли офицеры предаются пьянству в самой цитадели света, стало быть, виноват в этом никто иной, как Найл. Валда отправился в свои покои. Ночевать он намеревался в лагере, но горячая ванна пришлась бы ему очень кстати. Однако в просторном каменном коридоре навстречу ему попался широкоплечий молодой человек, на белом плаще которого за эмблемой золотой солнечной вспышки красовался алый пастуший посох, символ руки света. Не останавливаясь и даже не поднимая на Валду глаз, вопрошающий почтительным тоном произнес «Не угодно ли лорду-капитану посетить купол истины?» Сдвинув брови, Валда проводил его не слишком любезным взглядом. Он не жаловал вопрошающих. Признавая, что кое-какая польза от них есть, он тем не менее считал вопрошающих за хребетниками, нацепившими эмблему с посохом, дабы избежать встреч с вооруженным противником. Валда хотел было повысить голос и одернуть этого малого, но передумал. Вопрошающие не отличались строгим соблюдением дисциплины, но даже для них было немыслимо, чтобы рядовой воин ни с того ни с сего принялся давать советы лорду-капитану. Он решил, что с ванной придется повременить. Купол истины. Одно из величайших чудес мира в какой-то мере восстановил душевное равновесие Валды. Этот подлинный храм истины — представлял собой гигантский купол, снаружи ослепительно-белый, внутри же выложенный золотыми листьями, сверкавшими в свете бесчисленных подвесных лампад. По окружности высились ряды белоснежных, отполированных до блеска колонн, но сам огромный свод простирался безо всякой поддержки на сто шагов поперечнике. В центре беломраморного пола находилось мраморное же возвышение, Оттуда до вершины купола было не менее пятидесяти шагов, с которого при проведении самых важных и торжественных церемоний обращался к собравшимся лорд-капитан-командор детей света. Когда-нибудь на этом месте будет стоять он. Эамон Валда. Найел не вечен. В огромном зале находилось немало чат. Здесь было на что посмотреть, хотя никто, кроме «Детей света», не мог любоваться его великолепием. Однако, Валда не сомневался, его пригласили сюда не для того, чтобы наслаждаться красотой строения. За высокими колоннами тянулись ряды колонн пониже, таких же незатейливых по форме, но отполированных до зеркального блеска, а за колоннами находились ниши, украшенные древними фресками. Все они изображали сцены триумфов чат Цвета за их тысячелетнюю историю. Валда неспешно шел вдоль колонн, заглядывая в каждую нишу. Наконец он приметил рослого седого мужчину, разглядывавшего одну из фресок. Ту, что изображала казнь сирения латер Единственный Амерлин, угодивший в руки чат. Правда, на виселицу ее подняли уже мертвой. «Живую колдунью не больно-то вздернешь, но это к делу не относится». Шестьсот девяносто три года назад восторжествовали закон и справедливость. «Тебя что-то огорчает, сын мой», — послышался мягкий негромкий голос. Валда слегка опешил. «Пусть радом Асунава и Верховный Инквизитор, но он все равно вопрошающий, а Эамон Валда...» «Лорд-капитан и член Совета Помазанников, никакой ему не сын мой!» «Я не приметил ничего огорчительного», — уклончиво ответил он. А Сунава вздохнул. Его изможденное эскетичное лицо казалось воплощением мученичества. Самый его пот походил на слезы, но в глубоко запавших глазах горело пламя. Пору думать, будто именно оно... Иссушила старческую плоть. На плаще Верховного Инквизитора не было эмблемы с многолучевым солнцем. Только посох, словно Асунава стоял вне Ордена Чад Света или над ним. А времена нынче огорчительные. Беспокойные времена. Цитадель Света укрывает колдунью, заметила Сунава. Валды сдержал усмешку. Пусть вопрошающие захребетники, но опасаться их не лишне даже для лорда-капитана. Этот Асунава, раз уж ему не под силу добраться до Амерлин, наверняка мечтает повесить королеву. Валде было все едино, умрет Моргайс или будет жить, главное — извлечь из ее пребывания здесь всю возможную пользу. Он ничего не ответил, и густые седые брови Асунавы опустились. Глаза его смотрели словно из глубоких пещер. «Времена ныне беспокойные», — повторил он. «И нельзя позволять Найлу ни за что ни про что губить чад света». Валда довольно долго молча рассматривал фреску. Наверное, ее создал хороший художник. Хотя в искусстве лорд-капитан не разбирался и ничуть к этому не стремился. «Во всяком случае...» Эшафот и виселица выглядели как настоящие. В этом он знал толк. Наконец Валда обернулся к старшему инквизитору. «Я готов выслушать тебя». «Тогда мы поговорим, сын мой. Позже, когда рядом не будет лишних глаз и чужих ушей». «Да сияет тебе свет, сын мой». И не сказав более ни слова, Асунава широким шагом удалился. Белый плащ слегка колыхался на его плечах, эхом отдавался стук его сапог, он словно впечатывал каждый шаг в каменные плиты. Некоторые из Детей Света низко кланялись проходившему мимо Верховному Инквизитору. Из узкого оконца высоко над главным двором Найол наблюдал за тем, как Эамон Валда спешился, поговорил с молодым Борнхальдом и ушел, явно пребывая не в духе этот Валда вечно не в духе. Его все выводят из себя. Будь хоть малейшая возможность вернуть легион чат из старвалона, оставив там их чересчур гневливого командира, Найл непременно бы за нее ухватился. Валда — неплохой боевой командир, но не более того. Все его представления о тактике и о стратегии сводятся лишь к атаке. Покачивая головой, Найол направился в палату для аудиенций. У него дел было не в пример больше, чем у Валды. Моргейс все еще сопротивлялась, словно ее осадили в неприступной крепости, в избытке, снабженной всеми необходимыми припасами. Она отказывалась признать, что заперта на дне долины, а все господствующие высоты вокруг заняты противником. Как только Найол появился в передней... Из-за стола поднялся Балвер. «Здесь был омерна милорд. Он оставил для вас это!» Писец коснулся рукой, лежавшей на столе стопки перехваченных красной лентой бумаг. «И это!» Поджав тонкие губы, Балвер извлек из кармана крошечную костяную трубочку. Найл взял трубочку и тяжелой поступью направился во внутренние покои. «Невесть почему?» Этот Омерно глупел прямо на глазах. С каждым днем толку от него становилось все меньше. Хоть все его отчеты являлись полнейшим вздором, ему вовсе не следовало оставлять их на столе у Балвера. И даже такой олух, как Омерна, должен знать, что костяные футляры с тремя красными полосками полагается вручать лично Найолу и никому больше. Он поднес трубочку к огню, и прежде чем отклупнуть ногтем большого пальца восковую печать, убедился в том, что она не нарушена. «Наверное, придется устроить омерне взбучку, заставить его трепетать перед светом. Пусть Тёмерна не более чем приманка, а вовсе не начальник лазутчиков, но нельзя же быть уж таким дураком». Нацарапанное паутинным убористым почерком на полоске тонкой бумаги письмо этой тайнойписью пользовались только личные агенты Найла. Оказалось очередным посланием от Вародина. Найол едва не бросил его в огонь, не читая, но что-то в конце, куда случайно упал взгляд, привлекло его внимание. Сосредоточившись, Найол прочел письмо, полностью вдумчиво вникая в тайнопись. «Может, Вародин спятил, Но даже в этом не мешает удостовериться». Вначале шла обычная тарабарщина насчет айси-дай на привязи, странных животных и тому подобное. Но в конце Варден сообщал, что ему удалось найти для аси Файсера надежное укрытие в Танчика. Он непременно вывез бы аси-демофайсера из города, но те предвестники выставили такую стражу, что и шепоток не пролетит за стены. Найел задумчиво потер подбородок. Он лично направил Файсера в Тарабон, дабы тот посмотрел, не удастся ли что-нибудь спасти. Файсер ничего не знал о Вародине, и Вародин не должен был ничего знать о Файсере. Предвестники выставили такую охрану, что и шепоток не пролетит за стены. Бред, да и только. Сунув бумажку в карман, Найол вернулся в переднюю. «Балвер, каковы последние новости с Запада?» «Западом они называли между собой земли, лежавшие вдоль границы с Тарабоном». «Ничего нового, милорд. Патрули, слишком углубляющиеся на Тарабонскую территорию, не возвращаются. Но хуже всего толпы беженцев, пытающиеся перебраться на нашу сторону». «Патрули не возвращаются». «Да, Тарабон — это ров, наполненный крысами и ядовитыми гадами». Но... Балдер, как скоро твой гонец смог бы добраться до Танчика? Балдер и глазом не моргнул. Заговори с ним, лошадь, этот малый и тогда не выказал бы удивления. По ту сторону границы трудно добыть свежих коней, милорд. В обычных обстоятельствах я бы сказал, что на это уйдет дней двадцать, может, даже чуток поменьше. Ну а ныне в два раза больше, да и то, если повезет, причем в одну сторону. Ров со змеями, способный поглотить любого, даже костей не останется. Нужды в возвращении гонца не было, однако об этом Найл предпочел промолчать. «Организуй это, Балвер, чтобы через час все было готово. С гонцом я буду говорить лично». Балвер поклонился, но принялся потирать руки, как делал всегда, когда чувствовал себя задетым. Пусть злится, невелика беда. Вряд ли все удастся осуществить, не выдав Вародина. Каленов, правда, безумен. Предосторожность окажется излишней, но если нет, его провал не ускорит никаких событий. В палате для аудиенции Найол еще раз перечитал письмо Вародина, а затем поднес листочек к пламени свечи. Когда узкая ленточка сгорела, он растер пепел между пальцами. В своей деятельности Пейдрон Найл привык руководствоваться четырьмя незыблемыми правилами. Никогда не строй планов, не выведав о противнике все, что возможно. Не бойся менять планы, если получил новые сведения. Никогда не думай, будто тебе известно все. И никогда не жди, пока узнаешь все. Тот, кто бездействует, рассчитывая со временем выведать о враге все, рискует обнаружить, что этот самый враг уже поджег шатер, в котором он сидит. Наел неуклонно следовал этим правилам всю свою жизнь и пренебрег ими лишь единожды в угоду смутному предчувствию. Там, в Джамаре он по наитию, безо всяких наторизонов, направил добрую треть войска следить за горами, хотя все, как один, уверяли его, что перевалить через этот хребет никак невозможно. Пока оставшиеся две трети маневрировали, нанося удары по войскам Муранди и Алторы, с этих неприступных гор спустилась Иллианская армия, которой по всем расчетам полагалось находиться не менее чем в сотни миль от поля сражения. Лишь благодаря тому странному предчувствию, Наелу удалось отступить, избежав разгрома. Сейчас он ощущал то же самое. Я ему не доверяю, решительно заявил Таланвор. Он похож на одного мошенника, которого я как-то видел на ярмарке. Совсем малец, личика детская, смотрит невинными глазами, а сам только и думает, как бы тебя облапошить. На сей раз Моргейс стоило немалого труда не вспылить. Юный Пайтер недавно сообщил, что его дядюшке удалось наконец найти способ тайно вывести ее из цитадели света, ее и других. Последнее, конечно, представляло собой дополнительное затруднение. Торвин Барша давно выражал готовность выручить ее одну, но Моргейс не могла оставить своих спутников на милость белоплащников, никого, даже Таланвора. Я приму во внимание твои чувства. Со снисходительной небрежностью заметила она. «Только не позволяй мешать делу. Лини, у тебя часом не найдется на сей случай подходящей пословицы, подходящей для талан вора и его чувств». «О, Свет, ну почему ей доставляет такое удовольствие насмехаться над ним, всячески поддевать его? Она ведь его королева, а не...» Моргейс отвлеклась и потеряла нить размышлений. Сидю окна... Лини сматывала клубок голубой пряжи из мотка, который держала на растопыренных руках Брионе. «А мне Пайтер напоминает одного молодого помощника-конюха, изрядно нашкодившего незадолго до того, как ты отправилась в Белую башню. Того самого, который завел по ребенку от двух служанок, а потом попался на краже столового серебра твоей матери». Морга из губы. Но ни Талонворс Лини, ни Бриане, бросившая взгляд на королеву, будто и ей позволено высказывать свое мнение, не могли испортить ей настроение. Этот Пайтер предвкушал скорый побег морга с искренней радостью. Конечно, он рассчитывал получить от дядюшки свою часть награды, во всяком случае, судя по некоторым его высказываниям, касавшимся возмещения за невозможность возвратиться домой. Но так или иначе, паренек чуть не заплясал от радости, когда она согласилась с его планом, в соответствии с которым уже сегодня все они должны выбраться из цитадели, а завтра на рассвете и из Амадора. Прочь из Амадора в Гелдан, где никто не станет навязывать ей кабальное соглашение. «Два дня назад...» Баршо, переодевшись разносчиком, торгующим пряжей, довязальными принадлежностями, сам заявился в крепость, чтобы познакомить королеву со своим замыслом. То был приземистый носатый мужчина с бегающими глазками, и хотя слова его звучали вполне почтительно, насмешливо ухмыляющимся ртом. Трудно было поверить, что он дядюшка Пайтра, настолько они были непохожи, и еще труднее принять его за торговца. План Баршу оказался гениально прост, хотя несколько задевал достоинство королевы, а для его притворения в жизнь требовалось лишь несколько человек за пределами цитадели. Ей предстояло покинуть цитадель света в телеге, спрятавшись под кухонными отбросами. — Вы все знаете, что следует делать, — сказала Моргейс. Сама она находилась под неусыпным надзором и не могла покинуть свои покои без сопровождения чад но и ее свите предоставлялась определенная свобода передвижения. От того, сумеют ли ее люди этим воспользоваться, зависело все. Ну, не совсем все, но многое. Линни и «Когда прозвонит колокол, вы должны быть на хозяйственном дворе». лини добродушно кивнула, но Брианне поморщилась. Сколько можно долдонить одно и то же? Все это они повторяли уже в двадцатый раз, Но Моргейс была настойчива, ибо не могла допустить, чтобы вся затея провалилась из-за чьей-то оплошности. Моргейс продолжила. «Талонвор, ты оставишь свой меч здесь, и будешь дожидаться остальных в гостинице дуб и колючка». Он открыл был рот, но королева не дала ему и слова вымолвить. «Я уже слышала все твои доводы. Пойми, если ты уйдешь без меча, и и в голову не придет, что ты не собираешься возвращаться». А меч можно раздобыть и другой. Он поморщился, но в конце концов кивнул. Ламгвин должен ждать в золотой голове, а Базел. Послышался торопливый стук, и в дверь просунулась лысеющая голова Базела. Моя королева, тут человек чада. Он оглянулся через плечо и прошептал: "Это вопрошающий, моя королева". Талан вор, понятное дело, ухватился за меч и Моргейс пришлось дважды взглядом и жестом приказать ему оставить оружие в покое. — Пусть войдет. Она ухитрилась вымолвить это спокойным голосом, хотя внутри у нее все обмерло. — Почему вопрошающий? Неужто все до сих пор так хорошо складывавшееся обернется бедой? Высокий человек с ястребиным носом оттеснил Базела назад и захлопнул перед ним дверь. Бело-золотой короткий плащ-табор с вышитым на плече темно-красным пастушьим посохом указывал на ранг инквизитора. На лице Эйна Рассарина Моргейс не была с ним знакома, но ей показывали этого человека со стороны. Читалась непоколебимая уверенность. — Лорд-капитан-командор приглашает вас к себе, — холодно произнес инквизитор, — и просит прибыть немедленно. Мысли Моргейс замелькали, как мотыльки. В самом вызове к Найлу ничего необычного не было. С тех пор, как она оказалась запертой в цитадели, он не посещал ее, а лишь призывал к себе, чтобы в очередной раз поговорить о долге королевы перед родной страной или подружески поведать, как он, Найл, искренне печется об интересах как самой Моргейс, так и Андора. Но никогда еще... Приглашение не передавалось через такого посланца. Если она попадет в руки к вопрошающим, ей не отвертеться. Асунава добьется того, чего захочет, и людей у него хватит, чтобы справиться и с ней, и с ее спутниками. Она лишь мельком видела этого человека, но от одного его вида в жилах холодела кровь. Почему послали инквизитора? Она задала этот вопрос, и Сарин тем же ледяным тоном ответил. «Я был у лорда-капитана Командора, к тому же мне по пути. Поэтому лорд-капитан Командор и повелел мне сопроводить вас к нему. Вы ведь королева, и вам подобает оказывать почтение». Говорил он устало, чуточку нетерпеливо, а в последних словах промелькнула плохо скрываемая насмешка. «Хорошо». — сказала Моргейс. — Должен ли я сопровождать мою королеву? С церемонным поклоном спросил Таланвор. Хоть в присутствии посторонних он выказывал надлежащее уважение. — Нет. Поначалу Моргейс хотела взять вместо него Ламгвина, но потом передумала. Взять сопровождающего означало показать этому допроснику, что она боится оставаться с ним наедине. Сарин внушал ей почти такой же страх, как и Асунава но она не желала, чтобы он об этом догадался. Поэтому растянула губы в небрежной улыбке. «В этих стенах я не нуждаюсь в телохранителях». Сарин тоже улыбнулся, точнее, скривил губы. Похоже, он просто смеялся над ней. Когда Моргайс вышла за дверь и поймала растерянные взгляды Базала и Ламгвина, ей пришло в голову все-таки взять сопровождающего. Но внутренний голос подсказал, что этого делать не следует. Если инквизитор приготовил ловушку, два человека все равно ничем не помогут, но всякое ее колебание, безусловно, будет истолковано как слабость. Правда, шагая рядом с Сарином по выложенным каменными плитами коридорам, она действительно чувствовала себя слабой. Слабой женщиной, а вовсе не королевой. Но нет, может быть, если вопрошающие займутся ей вплотную, в своих застенках, она и завопит, как простая смертная. Впрочем, какое там может быть? Она не настолько глупа, чтобы считать, будто королевская плоть отличается от какой-либо другой. Но до той поры она останется королевой. Усилием воли, Моргей сподавила в себе леденящий страх. Царин повел ее через небольшой мощеный двор, где полуобнаженные мужчины упражнялись на мечах, сражались друг с другом или рубили деревянные столбы. — Я бывала в кабинете лорда-капитан-командора, но никогда не проходила через этот двор, — заметила Моргейс. — Разве сейчас лорд-капитан-командор где-нибудь в другом месте? — Я выбрал кратчайший путь, — уклончиво ответил инквизитор. «Мне дорого время, ибо важных дел у меня больше, чем...» Он не закончил и не замедлил шага. Моргейс не оставалось ничего другого, как следовать за ним по анфиладе комнат, уставленных узкими койками и заполненных мужчинами. Иные были полуголыми или в одном белье. Не отрывая глаз от спины Сарина, она сочиняла гневную речь, с которой намеревалась обратиться к Найолу, затащить ее в казарму. Они прошли мимо конюшен, в воздухе висел запах навоза и конского пота. Снова через казарму миновали кухонный двор, где густо пахло каким-то варевом. Вышли на очередной двор, и она замерла на месте. Посреди двора стоял длинный дощатый помост, на котором выселась виселица. Под виселицей стояли люди, около дюжины мужчин и три женщины — Все связаны по рукам и ногам, у всех на шее накинуты петли. Некоторые рыдали, другие просто выглядели испуганными. Самыми крайними в ряду приговоренных были Торвин Баршо и Пайтер. Красно-белый кафтан. Подарок Моргой с парнишки содрали, оставив его в одной рубахе. Дядюшка всхлипывал. Что же до Пайтра? то ужас не оставил ему сил даже для слез. «Во имя Света!» — воскликнул облаченный в белый плащ офицер, и другой белоплащник, стоявший рядом с ашафотом, дернул рычаг. С треском отворились люки, и несчастные жертвы скрылись из виду, провалившись под помост. Некоторые веревки дрожали. Видать, у этих бедолаг шейные позвонки не сломались, и теперь они мучительно умирали от удушья. Одним из них был Пайтер. Он умер, а вместе с ним погибла и надежда на избавление. Наверное, следовало бы проявить больше сострадания, но сейчас Моргейс могла думать лишь о том, в какой западне оказалась она сама, а вместе с ней и Андор. Сарин косился на Моргейс, Ожидая, что она лишится чувств или на худой конец ее стошнит. «Так много за один раз?» Небрежно заметила она, удивляясь, как спокойно прозвучал ее голос. Веревка Пайтра перестала дрожать и теперь лишь слегка раскачивалась из стороны в сторону. Выхода не было. «Мы вешаем приспешников темного каждый день», — сухо отозвался Сарин. Может, у вас в Андории принято, пожурив, отпускать их на все четыре стороны, а у нас порядки другие. Моргейс твердо встретила его взгляд. Так вот, почему ее повели кратчайшим путем. Найол решил сменить тактику. Ее ничуть не удивило то, что инквизитор даже не заикнулся о замышлявшемся ею побеге. Найол не был настолько груб и прямолинейен. Она по-прежнему считалась почетной гостьей цитадели. Что же до Пайтра и его дядюшки, то они угодили на виселицу за какие-то собственные прегрешения, без всякой связи с ней. Хотелось бы знать, кто поднимется на эшафот следующим. Ламгвин или базал Лини или Таланвор. Странное дело. Кажется, за Таланвора она боялась даже больше, чем за Лини. Неожиданно поверх плеча Сарина в одном из выходивших на двор окон она приметила явно смотревшего на нее Асунаву. Может, Найл здесь и вовсе ни при чем, а все подстроено Верховным Инквизитором. Впрочем, какая разница? Она не может допустить, чтобы ее люди умирали ни за что ни про что. Чтобы умер Таланвор, несмотря на всю его дерзость. Вам кажется не по себе? Обратилась она к Сарину, насмешливо выгнув бровь. Голос королевы не дрогнул, хотя она молила свет, чтобы ее не вырвало. «Если так, мы можем подождать, пока вы оправитесь». Сарин помрачнел. Резко повернувшись на каблуках, он зашагал прочь со двора. Моргейс величественно поплыла следом, стараясь не смотреть ни на окно осунавы, ни на виселицу.